Глава 31. Застолье у подстаросты Зульского завершилось поздним вечером. Ливень к тому времени прекратился, небо благодушно озарилось лунным сиянием, под которым словно ростки под лучами весеннего солнца то тут, то там произрастали пока еще тускловатые звезды и даже целые созвездия, а с юга и с глубины степей наконец-то подул теплый, даже чуть жарковатый ветер. Стоя у ворот наложенной из каменных плашек площадки, шевалья осмотрелся. Полковник действительно собирался дать повстанцам решительный бой. Пока офицеры полка расхваливали медовуху Зульского и похлопывали по ляжкам его бедрастых служанок, драгуны, выполняя приказ Галямского, стащили к усадьбе все повозки, какие только сумели реквизировать у местных крестьян, и, замкнув цепями колёса, образовали сразу же за невысокой каменной грядой ещё один вал. Устремлённые вверх дышло повозок были похожи на столбы распятий, дожидавшиеся своих мучеников, чтобы основательно укрепить это фортификационное сооружение. Солдаты укладывали на повозки мешки, а перед повозками размещали бороны, позволяющие сдерживать конницу. "Да вы никак сооружаете здесь казачий табор?" обратился шевалье к руководившему этими работами Харунжему. Парню явно не повезло. Ему одному из всего офицерского корпуса пришлось встречать сумерки не за столом, а за повозками. Правда, по окрикам и походке его чувствовалось, что чаша медовухи его тоже не миновала. Но все же. «Казакины — это мастера», — охотно согласился Харунжий, узнав французского писаря, как называли в полку шевалье. «В этом деле их не переплюнешь». А главное, не такие ленивые, как наши полуаристократы, возвышанные минующие себя драгунами. Мотаться в седле это одно, а работать совершенно другое. Но может, весь этот труд напрасен? Вряд ли повстанцы войдут в деревню, зная, что вы здесь. Именно потому, что мы здесь, они и войдут. Разъезд доложил, что рыскают за соседней деревней. А вы куда и собрались? поинтересовался Харонжей видя, что шевалье и вышедший вслед за ним из ворот конюх Зульского прикидывают, как бы выбраться за ограждение. «У подстаросты тесновато. Решил, что господа драгунские офицеры обойдутся без меня, тем более, что после недавнего резкого разговора с полковником мы охладили друг другу. И девок подстаросты всех давно перехватали. Конюх был похож на старого облезлого кота. Его лоснящуюся рожицу — Господь сотворил только для того, чтобы с неё никогда не сходила скобрезная сальная ухмылка под уставшего бабника и неутомимого сводника. А тут рядом молодуха одна живёт. Даже пан Зульский не брезгует хаживать к ней, поскольку выглядит она лучше самой пани Зульской. Сожалея, что не смогу лично убедиться в этом, довольно бесстрастно, пьяно икнув, проговорю харунжи и приказал двум драгунам раздвинуть повозки. Конюша и вышел первым, а самого шевалья офицер попридержал за локоть. Он из украинцев, как мне кажется, в полголоса сказал ему, не следовало бы доверять. Место вам здесь найдется хотя бы у одного из солдатских костров, все же под прикрытием драгун и повозок. Сажать на кол, казаки еще больше и мостаки, чем сооружать походные лагеря из повозок, это уж поверьте мне, "Вы утверждаете это настолько убедительно, словно мудрились лично удостовериться в их мастерстве", рассмеялся Шавалье, миролюбиво похлопав при этом Харунжего по плечу.